Иван Александрович Гончаров, Обломов. Часть 2, глава 11. Обломов дома нашел еще письмо от Штольца, которое начиналось и кончалось словами «теперь» или «никогда». Потом было исполнено упреков неподвижности, потом приглашение приехать непременно в Швейцарию, куда собирался Штольц, и, наконец, в Италию.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 Он честный человек, что ли, всего знает? Да ведь он тоже может обмануться. А я деньги-то, ухну, три тысячи, такую кучу, где их взять? Нет, страшно. Еще пишет, чтоб выселить некоторых мужиков на пустошь и требуют поскорее ответа. Все поскорей. Он берется выслать все документы для заклада имения в совет. Пришли я ему доверенность в палату ступать за свидетельствовать. Вон на чего захотел. А я и не знаю, где палата, как и двери-то отворяются туда. Обломов другую неделю, не отвечает ему. Между тем даже и Ольга спрашивает, был ли он в палате. Недавно Штольц также прислал письмо и к нему, и к ней. Спрашивает, что он делает. Впрочем, Ольга могла только поверхностно наблюдать за деятельностью своего друга. И то в доступной ей сфере.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 что она не забудет, не отстанет, не растеряется, все сообразит и добьется, чего искала. Он не мог понять, откуда у нее является эта сила, этот такт, знать и уметь, как и что делать, какое бы событие ни явилось. «Это того, — думал он, — что у ней одна бровь никогда не лежит прямо, а все немного поднявшись». И над ней такая тоненькая, чуть заметная складка. Там, в этой складке, гнездится у ней упорство. Какое покойное, светлое выражение не ляжет ей на лицо, а эта складка не разглаживается, и бровь не ложится ровно. Но внешней силы, резких приемов и наклонностей у ней нет. Настойчивость в намерениях и упорство ни на шаг не увлекают ее из женской сферы. Она не хочет быть львицей.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 И не знают, почему так, они иначе делают они. Сошлются сейчас на авторитет тетки, кузины. Многие даже не знают сами, чего им хотеть. А если решаются на это, то вяло. Так что, пожалуй, надо, пожалуй, не надо. Это должно быть от того, что у них брови лежат ровно, дугой, прощипаны пальцами и нет складки на лбу. Между Обломовым и Ольгой установились тайные невидимые для других отношения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 Надо было угадать это. Ольга угадала. Мужчины смеются над такими чудаками, но женщины сразу узнают их. Чистые, целомудренные женщины любят их, посочувствую. Испорченные ищут сближения с ними, чтоб освежиться от порчи. Лето подвигалось, уходило. Утра и вечера становились темны и серы. Не только сирени, и липы отцвели, ягоды отошли.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 «Не любит два раза в жизнь», — думала она. «Это, говорят, безнравственно». Так училась она любви. Пытала ее, и всякий новый шаг встречалась слезой или улыбкой, вдумывалась в него. Потом уже являлось то сосредоточенное выражение, под которым крылись и слезы, и улыбка, которая так пугала Обломова. Но об этих думах, об этой борьбе, она и не намекала Обломову. Обломов не учился любви. Он засыпал в своей сладостной дремоте, о которой некогда мечтал слух при штольце. По временам он начинал веровать в постоянную безоблачность жизни, и опять ему снилась обломовка, населенная добрыми, дружескими и беззаботными лицами, сиденья на террасе, раздумья от полноты удовлетворенного счастья. Он и теперь иногда подавался этому раздумью, и даже тайком от Ольги раза два соснул в лесу, Ожидая ее замедленного прихода, как вдруг неожиданно летело облако. Однажды они вдвоем откуда-то возвращались лениво, молча, и только стали переходить большую дорогу, навстречу им бежало облако пыли, и в облаке мчалась коляска. В коляске сидела Сонечка с мужем. Еще какой-то господин, еще какая-то госпожа. «Ольга, Ольга, Ольга Сергеевна!» – раздались крики. Коляска остановилась.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 Они ошибкали вся их любовь, эти свидания в лесу, наедине, иногда поздно вечером. Я посягал на поцелуй, с ужасом думал он. А ведь это уголовное преступление в кодексе нравственности, и не первое, не маловажное. Еще до него есть много степеней, пожать руки, признание, письмо. Это мы все прошли. Однако ж, думал он дальше, выпрямляя голову.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 «Этим надо было начать», — думал он опять в страхе. Трикратно люблю, ветка сирени, признание. Все это должно быть залогом счастья всей жизни и не повторяться у чистой женщины». «Что ж я? Кто я?» — тучало как молотком ему в голову. «Я соблазнитель волокита. Не достает только, чтоб я, как этот скверный старый Селадон»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 Она вспыхнет, улыбнется до дна души, потом взгляд ее наполнится слезами. Слезы и улыбка, молча протянутая рука, потом живая резвая радость, счастливая торопливость в движениях, потом долгий-долгий разговор, шепот наедине, этот доверчивый шепот душ, таинственный уговор слить две жизни в одну.